Глава семнадцатая. Альвар де Пелинна той ночью крепко держал факел над Диего Бельмонте. Потом он видел, как отец Джианы устало отошел вместе с женой на край деревни, а затем в одиночестве вышел, спотыкаясь через восточные ворота на луг. Там он опустился на землю и начал молиться, стоя на коленях и медленно покачиваясь взад и вперед. Хусари подошел и остановился рядом с Альваром. Он был весь грязный от крови, пепла и пота, так же, как сам Альвар. Хусари тихо шепнул. Это плач киндатов Под двумя лунами. Плач по умершим. В Физане, конечно. Но, насколько я знаю этого человека, часть молитвы он посвятит Веласу. Альвар вздрогнул. Снова посмотрел на фигуру человека, стоящего на коленях в темноте. К своему стыду он забыл о Веласе. Родители Джаны только сегодня узнали о его гибели. Глядя на то, как старый лекарь медленно раскачивается взад и вперед, Альвар внезапно ощутил, как к нему возвращается спокойно и уверенно чувство, которое он только начал осознавать во время путешествия на запад. В конечном счете, ему не суждено стать солдатом. Он умел убивать, и, по-видимому, очень неплохо. У него хватало мужества, хладнокровия и мастерства, но душа его не лежала к бойне сражений. Он не мог говорить о них, подобно поэтам, как о пышных зрелищах, состязаниях, полях славы, на которых мужчины могут добыть себе честь. Он понятия не имел, какой у него может быть выбор, Но понимал, что это ночь — не время для размышлений о подобных вещах. Сзади послышались шаги, и Альвар обернулся. К ним подошел Родриго. «Альвар, я был бы тебе очень благодарен, если бы ты пошел со мной». Голос Родриго звучал мрачно. В нем чувствовалась бесконечная усталость. Диего все еще не пришел в сознание. Джоанна сказала, что он, вероятно, будет в таком состоянии всю ночь и утро. «Я думаю, мне понадобится свидетель того, что произойдет дальше». «Ты в порядке?» «Конечно», — быстро ответил Альвар. Но «Ну, а что?» «Король хочет поговорить со мной». Альвар с трудом сглотнул. «И вы хотите, чтобы я...» «Хочу. Мне нужен один из моих людей». На лице Родриго блеснуло слабое подобие улыбки. «Тебе, случайно, не надо отлить?» Промелькнуло воспоминание, яркое, как луч света. Он пошел вместе с Родриго туда, где король совещался с дозорными. Рамиро заметил их приближение и удивленно поднял брови, увидев Альвара. «Ты хочешь, чтобы с нами был кто-то третий? Если не возражаете, государь. «Вы знаете сына Пеллина де Дамона? Это один из моих самых доверенных людей». Теперь в голосе Родриго появилось напряжение, и Альвар его услышал. «Не возражаю», — ответил король. «Но если ты так высоко ценишь его, то и я надеюсь лучше узнать его в будущем». Альвар поклонился. «Благодарю вас, государь». Он сознавал, что у него устрашающий вид, как у воина во время сражения. Рамира отпустил дозорных, и они втроем направились к северной ограде деревни, а потом вышли через открытые Альваром ворота на равнину. Дул ветер. Они не взяли с собой факелы. Костры остались позади, и большая их часть уже погасла. Лишь луны и звезды сияли над широким пространством вокруг них. Было слишком темно, и Альвар не мог прочесть выражения лиц своих спутников. Он хранил молчание. Свидетель. Чего? Он не знал. «Я рад, что ты вернулся. У тебя есть вопросы? Задай их», — сказал король Вальеда. «Затем я расскажу тебе о других вещах, которые ты не знаешь». Родриго холодно ответил. «Хорошо. Начнем с моих сыновей. Каким образом они здесь оказались?» Возможно, вы недолго будете радоваться моему присутствию, Ваше Величество. Это будет зависеть от ваших ответов. Ваш священник написал письмо Жиро де Шервалю, верховному клирику Фериероса, который остановился у нас на зиму, совершая паломничество на остров Васки. В своих проповедях де Шерваль вместе со своими собратьями Вашалау и Арведа призывал начать священную войну. Ты знаешь, что армия отплыла из Батиары. Знаю. Что за письмо? В нем он объяснял дар твоего сына. Высказывал предположение, что мальчик может пригодиться в войне с неверными. И Бэра это сделал? Я покажу тебе письмо, сэр Родриго. Это было предательством? Да. Он наказан за него, сказал король. Не мной. Какая разница? Он был служителем Господа. Его будет судить Джад. Воцарилось молчание. — Продолжайте. Письмо пришло в Эстерен. И де Шерваль попросил у меня разрешение послать за мальчиком. Это было после того, что произошло в Карказии. Ты об этом слышал? Родриго кивнул. — Кое-что. — После этих событий я приказал собрать войско и послал людей за твоим сыном. Его брат настоял на том, чтобы поехать вместе с ним. Твоя жена последовала за ними и присоединилась к королеве. Я тоже должен понести наказание, сэр Родриго. Голоса обоих мужчин звучали холодно и четко. В темноте, на этом резком ветру у Альвара возникло ощущение, что он слышит первые слова разговора, который назревал уже давно. Я пока не знаю, Напрямик ответил Родриго Бельмонте. Альвар мигнул. Капитан разговаривал со своим королем. Что случилось в Карказии? Вам стоит рассказать мне об этом. Я и собирался. Альмалик второй воспользовался услугами шпиона при дворе моего брата в Руэнде и попытался организовать убийство королевы. Это был хитрый ход, и он почти удался. «Если бы королева умерла, и я обвинил в ее смерти Санчеса, это разрушило бы любой союз и подтолкнуло нас к войне друг против друга. Я чуть не выступил против Руэнды. Я бы это сделал, если бы королева умерла. Но лекарь Диньиго, который помогал оперировать твоего сына сегодня ночью, сумел спасти королеву, чего не могли сделать ее собственные лекари». Он догадался по виду раны, что стрела отравлена, и приготовил противоядие. «Значит, мы многим ему обязаны», — сказал Родриго. «Да», — он сказал, что узнал этот яд, по его описанию в работах одного лекаря Киндата из Физаны. Снова молчание. Альвар увидел, как звезда прочертила небо и упала на западе. «Рождение, смерть» в народных сказках, которые он слышал с детства, это означало или то, или другое. Как далеко он сейчас от дома? Понятно. Я собирался просить вас, сказал Родриго, чтобы потом не случилось позаботиться о благополучии сэра Исхака и его семьи. Тебе не надо просить, ответил король. Это уже сделано. Ради королевы и твоего сына Что бы потом не случилось. Альвар увидел, как Родриго склонил голову при лунном свете. Облачко проплыло по лику белой луны, сгустив темноту. Деньига сообщил мне еще кое-что. Тихо произнес король. Он сказал, что был использован яд, известный только в Аль-Рассане. В Руэнде его почти невозможно достать. Там о нем даже не знают. «Понятно». Тон Родриго изменился. «Вы написали брату в Вруэнду?» Написал. Рассказал ему то, о чем узнал. Он удрал после встречи, опасаясь нашего нападения. «Как я уже говорил, я готов был это сделать, сэр Родриго. Если бы королева умерла...» «Я могу это понять, государь». Санчес прислал ответ. Они разоблачили картатского шпиона и нашли в его доме стрелы, пропитанные тем же ядом. Мой брат благодарил меня. Конечно, насколько он способен быть благодарным. Тон Родриго был сухим. Он пошел довольно далеко. Он согласился прибыть на юг одновременно со мной. Сейчас он на пути в Солос. Это была новость. Альвар видел, как Родриго обдумывает ее. А Холонья... Тихо спросил он, «Ваш дядя?» «Направляется в Рогозу и Фибос. Это уже происходит. Клирики все-таки получили свою священную войну, сэр Родриго». Родриго покачал головой. «Три захватнические войны, как мне кажется». «Конечно. Теперь король, в свою очередь, говорил сухо». «Но клирики едут вместе с нами». И если я еще верю, что мой дядя и брат не повернут обратно и не нападут на Вальеда, то только благодаря клирикам. И благодаря клирикам моего сына привезли сюда. Его вызвали сюда, потому что я в своем гневе позволил доставить мне предложенное оружие. Он ребенок, а не оружие, государь. Он и то, и другое, сэр Родриго. Как посмотреть? А наша страна воюет. Сколько лет было тебе, когда ты впервые выступил в поход вместе с Раймунда в войске моего отца?» Молчание вместо ответа. Ветер в высокой траве. «Вот моя история. Я все еще заслуживаю наказания?» Мягко спросил король Рамира. «Надеюсь, что нет». «Ты необходим мне, Родриго». Вальеда сегодня ночью лишился министра. У нас нет главнокомандующего, а мы стоим в альрасане. Альвар резко втянул воздух. Ни один из собеседников даже не взглянул на него. Его могло бы и не быть рядом с ними в темноте. — Вы упомянули имя, — произнес Родриго, и его голос прозвучал не громче шепота. — Своего покойного брата. Альвар вдруг задрожал. Он очень устал, а ночной бриз становился все холоднее, и он начал ощущать свои раны, но причина его дрожи крылась в другом. «Я всегда думал, — сказал король Рамира, — что нам придется прийти к этому. Тебе и мне». Он замолчал, и через мгновение Альвар осознал, что король смотрит на него оценивающим взглядом. «Именно ради этого», — понял Альвар капитан хотел моего присутствия здесь. Король снова заговорил совсем другим тоном. Ты искренне любил его, правда? Я не мог никогда не мог понять, почему все так сильно любят Раймунда, даже наш отец. Это было очевидно. Даже его очаровал мой брат. Отец отдал ему вальеда. Скажи мне, сэр Родриго, Ответь на этот раз на мой вопрос. Ты действительно думаешь, что Раймунда, если бы остался в живых, стал бы лучшим королем, чем я? — Это не имеет значения, — ответил Родриго тем же напряженным, сдавленным шепотом. — Это имеет значение. — Ответь мне. Молчание. Ветер и быстрые облака над головой. Альвар услышал вдали, на равнине, Крик какого-то животного. Он взглянул на капитана при лунном свете и подумал. Он боится. Родриго сказал. «Я не могу ответить на этот вопрос. Он умер слишком молодым. Мы не знаем, каким бы он вырос. Я знаю, что вы хотите от меня услышать. Что у него было больше обаяния, чем сил. Что он был эгоистичен и безрассуден и даже жесток». Это правда. Он был таким в те или иные моменты. Но когда я в конце жизни предстану перед судом Джада, я скажу. Я знал лишь еще одного человека, который хотя бы приблизился к умению так насыщать дни и ночи жизнью и радостью. Вы дальновидный и сильный король, государь. Охотно отдаю вам должное. Но я действительно любил вашего брата. Мы были молоды, вместе отправились в ссылку и вместе вернулись домой с триумфом. И я всегда считал, что его убили. Его убили? Подтвердил король Рамира. Альвар с трудом сглотнул. Родриго невольно поднял руку и прикоснулся к лбу. Он застыл так на секунду, потом опустил руку. И кто же его убил? Голос капитана сорвался. «Гарсия де Рада». Слова короля прозвучали ровно, без всякого выражения. «Ты всегда так думал, правда?» Тут Альвар снова увидел картину из прошлого, освещенную факелами. Та же деревня. Свист хлыста Родриго, удар по лицу Гарсии де Рады, раскроивший ему щеку. Лай Нуна, спытающийся сдержать черную ярость капитана. Холодные, гневные слова. Обвинение в убийстве короля. Он услышал, как Родриго медленно выдохнул. Альвар не мог ясно разглядеть его лицо, но он увидел, как капитан скрестил на груди руки, словно крепко прижал к себе что-то. Гарсии было сколько? Семнадцать, восемнадцать лет в тот год. — спросил Родриго. — Он действовал по приказу своего брата? Рамиро заколебался. — Я говорю правду, сэр Родриго, поверь мне. И отвечу, я не знаю. Даже сегодня ночью, когда Гонзалес мертв, я не знаю этого наверняка. Я всегда думал, что это не так. Я верю, что граф Гонзалес невиновен в смерти моего брата. — Боюсь, я не разделяю вашей уверенности. — Мог ли восемнадцатилетний юноша убить своего короля без чьих-то указаний? — Не знаю, — повторил король Рамира. Помолчал. — Следует ли мне напомнить, что Гонзалес де Рада умер сегодня ужасной смертью, потому что не отходил от Диего с того момента, как твои мальчики присоединились к войску? Родриго не смягчился. Он дал мне клятву в прошлом году. Он высоко ценил честь своей семьи. Так мог ли он убить своего короля? Он ценил и много других вещей, государь. Власть и богатство в том числе. Он тоже тогда был моложе. Он мог это сделать. Я думал, что вы можете сказать мне точно. Я сказал тебе, во что я верю. Да, и это оставляет нам последний вопрос. Не так ли? Вы знаете, что это за вопрос, государь. Теперь и Альвар знал это. Последний вопрос. Что следует за последним вопросом? Он хотел бы оказаться где-нибудь в другом месте. Король тихо сказал. Я не питал любви к Раймунда. Да и к Санчесу тоже. И они меня не любили. Это не было тайной, видит Джат." Наш отец выбрал своеобразный способ воспитания трех своих сыновей. Но я знал, что могу сделать больше для Вальеда и, возможно, когда-нибудь для всей Спираньи, чем любой из моих братьев. Я это знал. Во время моего собственного пребывания в ссылке, здесь, в Аль рассане когда ко мне на юг приехали люди, чтобы поговорить, я не стану отрицать... Выразил свой гнев по поводу того, что в после смерти нашего отца достанется Раймунда. Конечно, так и произошло. Король замолчал. Альвар снова услышал крик животного далеко в темноте. Король Рамира продолжил. «Очень возможно, что кто-то, слышавший меня в таверне или в винной лавке, мог прийти к выводу, что если бы Раймунда умер... Внезапно. Я не был бы огорчен. Облака соскользнули прочь с лика белой луны. Альвар увидел, как король смотрит на Родриго при свете обеих лун. Я не был бы огорчен. И я не был огорчен. Не стану лгать. Но клянусь джадом, жизнью моей королевы. Могу поклясться, чем хочешь по твоему выбору. Я не приказывал его убить и не знаю, как это сделали. «Тогда откуда вам известно?» спросил непримиримый Родриго. «Что это сделал Гарсия?» Он сказал мне. Он хотел сказать мне больше. Я его остановил. Ладони опущенных рук Родриго сжались в кулаки. «И это все, что вы сделали? Остановили его, чтобы он вам не рассказывал? И я должен в это поверить. Никакого наказания, никакого разоблачения». — За убийство короля вы сделали его брата министром Вальеда. Вы позволили Гарсии жить, как ему заблагорассудится, делать все, что он пожелает все эти годы, до тех пор, пока он чуть не убил мою жену и сыновей? — Да, — тихо ответил Рамира. Я позволил ему жить собственной жизнью. Гонзалес де Радо стал министром, потому что был достоин этой должности, не отрицай и потому что ты не стал бы служить мне после того, как Раймунда умер». «После того, как он был убит!» Король слегка развел руками и пожал плечами. «После того, как он был убит». «Гарсия никогда не получил бы должности, званий, власти, ничего подобного. Ты можешь обдумать этот факт, учитывая то, как много он мог ожидать по своему высокому происхождению». Откровенно говоря, я подумывал приказать, чтобы его убили, поскольку он представлял опасность и стеснял меня, и еще потому, что я ненавидел этого человека. Но я понимал, что он убил Раймунда, рассчитывая заслужить мое одобрение, и что у него были веские причины, так думать. Я бы не убил человека за это. Да, я позволил ему жить». Сохранил тайну. Позволил Гонзалесу служить мне и Вальеда с честью. Ты был человеком моего брата. Я бы не стал просить у тебя помощи или одобрения, сэр Родриго, ни взойдя на престол, ни потом, и сейчас не стану. Я считаю, что ты был одним из тех, кто не видел истинной сущности Раймунда, и что оправданием тебе служит то, что ты был тогда молод. Альвар услышал, как изменился голос короля. Теперь это больше не может служить оправданием. Мы уже не молоды, Родриго Бельмонте, и все эти события остались в прошлом, с ними покончено. Я не стану просить, но я спрошу. Сегодня ночью я сказал тебе правду, всю правду. Ты станешь моим министром, возьмешь на себя командование моей армией. Альвар уже давно заметил, что Родриго Бельмонта обладает способностью застывать в полной пугающей неподвижности. Сейчас он сделал именно это и надолго замер. — Я не думаю, — в конце концов пробормотал он, — что с прошлым действительно возможно когда-нибудь покончить. Потом спросил более уверенно. — Командовать армией ради достижения какой цели, государь? «Взять Физану и Картаду, и Силвэнос, Лонзу, Альджейс, Элвиру, все, что смогу». Ответ прозвучал решительно. Альвар почувствовал, что его снова охватила дрожь. «А потом...» «А потом...» — ответил король Рамира так же откровенно, как раньше. «Я намереваюсь оккупировать королевство дяди, Холонью, а потом Руэнду, королевство брата». Как ты сказал, эта кампания только называется священной войной. Я хочу вернуть Эсперанью, сэр Родриго, и не только земли, где с позволения халифов правил мой отец. Я хочу получить весь полуостров. До того, как я умру, я намереваюсь омыть копыта своего коня в морях юга, запада и севера и подняться в горы, чтобы взглянуть сверху на Ферриерос, И хочу знать, что все те земли, через которые я ехал, — это испиранья. А потом... Странный вопрос в некотором смысле. А потом, — ответил король Рамира, — уже мягче, почти весело, я, вероятно, отдохну. И попытаюсь с опозданием примириться с Джадом после всех моих прегрешений под лучами его света. Альвар де Пилино, который весь этот долгий год и эти ужасные день и ночь прокладывал путь к новому пониманию самого себя, осознал. Эта картина потрясла его настолько, что он потерял способность говорить или ясно мыслить. Кожа его горела, волосы на затылке поднялись дыбом. Причиной было само величие этого видения. Погибшее и покоренное Спиранье снова станет единым целым, единым королевством джадитов на всем огромном полуострове. И в сердце этого королевства будут Вальеда и его всадники. Альвару страстно захотелось участвовать в этом, видеть, как это осуществится, въехать на своем коне в эти моря и подняться в горы вместе с королем. И все же... Пока его сердце слушало этот зов славы, он осознавал, какая бойня лежит в основе мечты короля или парит над ней, подобно стервятникам над полями человеческих битв. «Сумею ли я когда-нибудь, — подумал он, пронзенный отчаянием, — примирить в себе эти вещи?» Тут он услышал, как Родриго Бельмонте очень спокойно произнес. — Вы могли рассказать мне о Гарсии давным-давно, государь. — Думаю, я бы вам поверил. — Я и сейчас вам верю. Я буду с вами, если вы того желаете. И он опустился на колени перед королем и протянул сложенные вместе ладони. Родриго несколько секунд молча смотрел на него сверху вниз. — Ты бы не поверил, — сказал он. — Ты бы всегда сомневался. Нам надо было постареть, тебе и мне, чтобы я это сказал, а ты услышал. Не знаю, сможет ли твой юный солдат это понять. Альвар покраснел в темноте, потом услышал ответ капитана. Вы можете удивиться, государь. Он больше, чем солдат. Но о том, что он совершил сегодня вечером в Физане, я расскажу вам позже. Если я стану вашим министром, то вот моя первая просьба я хочу чтобы Альвар де Пелина стал моим герольдом носил жезл Вальеда и передавал наши слова звезднорожденным это большая честь сказал король он очень молод и это опасная должность во время такой войны он махнул рукой в сторону деревни за их спиной а шариты возможно они станут соблюдать закон о неприкосновенности герольдов. Родриго покачал головой. «Станут, в этом я уверен. Они ценят свою честь не меньше, чем мы ценим нашу. Даже мувардийцы. Особенно мувардийцы, в каком-то смысле». А Альвар оправдает оказанное ему доверие. Рамира послал Альвару оценивающий взгляд при свете лун. «Ты хотел бы этого для себя?» – спросил он. Рабрый юноша в бою может добыть себе больше славы, чем на этой должности. Альвар опустился на колени рядом с Родриго Бельмонте и поднял сложенные ладони. «Хотел бы», — ответил он, и, едва произнеся эти слова, понял, что это правда, что это именно то, чего бы он хотел. «Я тоже клянусь вам в верности, если вы примете меня, государь». Король взял в свои ладони руки Родриго, потом также взял руки Альвара. «Так пойдем же вперед отсюда и начнем отвоевывать нашу потерянную землю». Казалось, он хотел сказать больше, но не сказал. Они встали и пошли обратно в Арвилью. Но Альвар, не в силах удержаться от размышлений даже в такой момент, спросил себя, «А чья земля?» будет разрушена и потеряна во время нашего похода?» Он знал ответ. Это был не совсем вопрос. В душе новоявленного Герольда Вальеда боролись гордость и пронизывающее до костей дурное предчувствие. Приблизившись к деревне, он увидел Джиану. Она стояла у северных ворот и ждала их рядом с Амаром Ибн Хайраном. И, глядя на ее маленькую прямую фигурку, при смешанном свете лун, Альвар почувствовал, как к нему возвращается и любовь тоже, горькая и сладкая, среди оружия и крови, пролитой сегодня ночью, и той, которой предстоит пролиться в грядущие дни.